Восьмое. Так случилось, что это мое освобождение совпало с освобождением Якова. Энергичные жены, заседавшие у нас по субботам, сумели купить, кого надо, и вот уже моя мама ждала назначенного часа, чтобы ехать туда за ним, и нервно ходила по комнате, поблескивая прекрасными своими глазами, и с заметным внутренним усилием, как заглохший мотор, разогревала и поддерживала себе давно забытую радость. Как всегда, она здорово переживала, можно было опасаться, что весь ее запал иссякнет задолго до встречи, на которой и надо будет его демонстрировать. Что касается меня, то я был не более искренен. Возможно, что ей-то его возвращение сулило хоть какие-то блага, мне же одни огорчения. И однако я не позволял себе огорчаться, как несколько месяцев назад не позволял себе радоваться. И тоже делал над собой усилия, стараясь припомнить все хорошее, что могло иметь к нему отношение. Но, как назло, таких его черт, не то чтобы приятных, но хотя бы нейтральных, набиралось в моей памяти не более двух-трех, и не то что на образ, на простенькую схему я не мог ничего наскрести. Зато всякая горькая муть поднималась со дна от этих усилий и, крутясь как смерч, оставляла на дне воронки совсем иную фигуру, противоположную той, что привиделось мне в моих добродетельных снах. И вот не успевал я опомниться, как уже наслаждался реальностью этой фигуры, и, забыв подумать, хорошо это или плохо, любовался четкостью ее линий, чуть дрожавших под напором моей ненависти, такого странного, такого сладкого чувства, как давно я его не испытывал. «Был ли я к нему справедлив?» — спросите вы сегодня. «Нет, — отвечу я вам сегодня же». Я не был к нему справедлив. — Так ли уж был он ужасен? — спросите вы вслед за этим. — Нет, — отвечу я вам, не помедлив. Нет, он не был ужасен. Жалкий, сутулый еврей с крючковатым носом. Да, скупой. Но уж это просто смешно, это просто нелепо, это, я бы сказал, унизительно заводить сегодня всерьез разговор о скупости. И не так-то мы просты, чтобы вовремя не понять, что скупость Якова, Это есть лишь внешнее проявление чего-то иного, лишь некий конкретный символ, лишь поверхностный результат, доступный простому глазу, за которым стоит целый ряд глубинных процессов, связанных с самыми тонкими.